Заключение. Чуть более полувека прошло с тех пор, как исчезла с лица земли м а л о г а ш е к с н и н с к а я пойма, как люди создали на е е месте Рыбинское водохранилище. Оглянувшись теперь назад, можно с уверенностью сказать, люди, принимавшие решение о строительстве огромного в те времена г и д р о о р у ж е н и я на Верхней Волге, четко не представляли себе, каким благодатным для жизни растений, животного мира и человека был тот край. Они не принимали в расчет исключительно важного значения низинных земель между реками м о л о г а и Шексной для дальнейшего развития и умножения природных богатств страны, а как результат и для развития народного ее хозяйства.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 Тогда как бы ничего не значили. О людях, которые и с т о р и е обосновались на тех землях, вообще речи не велось. Авторы великих идей и свершений добились своего. Построили плотины, поставили гидросооружения. И что же? Со временем становилось все очевиднее, что с постройкой Верхневолжского гидроузла живая природа русского северо-запада изменилась в худшую сторону. Вокруг Рыбинского водохранилища на довольно обширном пространстве образовался локальный микроклимат с увеличенным количеством осадков, пасмурных дней в году, значительно сократился доступ солнечной энергии, так необходимой растениям, да и всему живому. Замечено, что вокруг бывшей территории м о л о г о ш е к с н и н с к о й поймы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 А ведь только Малога-Шекснинская пойма была в состоянии накормить всю область, а то и более того. Среди некоторых людей существует мнение, будто бы Рыбинская ГЭС крепко помогла своей электроэнергии Москве в годы Великой Отечественной войны, дав ей ток в то время, когда немецко-фашистские оккупанты стояли у стен столицы. Такое мнение по меньшей мере несерьезно. Уж если называть истинные имена тех, кто помог столице выстоять, а нам победить в этой суровой войне, то Рыбинская Гастут в первых рядах никак не окажется. Крепко помогли отстоять Москву от захвата гитлеровцами, уральцы и сибиряки с их промышленной мощью. Промышленность этих регионов была хорошо развита уже к началу войны, и активно развивалась во время ее, казалось, нескончаемых боев. Помог отстоять столицу, и героизм русских, советских солдат, которые, не щадя живота, сражались под Москвой, гибли сотнями и тысячами. Вот что спасло Москву и всех нас от порабощения, а не маломощная Рыбинская ГЭС. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 1996 год. Звукорежиссер Игорь Апарин. Читал Владимир Сушков.